Миссис Робин Долкинс вела машину в самом мрачном расположении духа. Они ехали из Лондона на северо-запад, и то, что заходящее солнце било прямо в глаза, ее настроение отнюдь не улучшало. Рядом с ней сидел Эв Гарольд Филд, а на заднем сидении, пристегнувшись ремнями, Руссель Моцли. Миссис Долкинс не хотела вести машину, и предлагала, чтобы во время этой поездки за рулем Даймлера, принадлежавшего фирме, сидел шофер. Но это предложение было отвергнуто большинством голосов на том основании, что шофер может проболтаться о чем угодно, если ему хорошо заплатят. Миссис Робин Доукингс, мистер Эф Гарольд Филд и мистер Руссел Моцли совместно владели газетной корпорацией агентства новостей Львиное сердце все трое были прожжёнными деловыми людьми с холодными глазами всем им было за 50 все трое были проницательные и очень озабочены состоянием дел корпорации тиражи всех газет упали из-за телевидения но их газет особенно На заседаниях правления постоянно кипели ссоры. Каждый из трех владельцев сильно недолюбливал остальных двух. И именно непрекращающаяся вражда между ними была причиной на редкость неудачного выбора редактора ежедневного трубадура. Миссис Робин Доукингс считала совершенно бессмысленным встречаться с 33-летним юнцом из провинциальной газетенки, и только безысходность заставила ее согласиться на эту поездку. Даймлер, агентство новостей «Львиное сердце», остановился у ресторана на стержне в 7.35, и владельцы корпорации неохотно вошли в бар. За столиком сидело несколько группок людей, и среди них не было ни одного, кто соответствовал бы представлению миссис Робин Долкингс, А редактори газеты. Она скользнула взглядом по стоящему в стороне молодому человеку с папкой в руках. Молодой человек неуверенно двинулся в их сторону, и миссис Доукинс с разочарованием осознала, что вот это и есть тот самый человек, ради которого они сюда приехали. Она сразу решила, что они только зря потратили время. Эф Гарольд Филд и Руссель Моуцли пожали молодому человеку руку и представились. Оба тоже были разочарованы его молодостью. В своих черных брюках, белой рубашке, темно-синем пиджаке Билл Уильямс выглядел вполне подходящим для летнего обеда в ресторанчике на берегу Темзы, но никак не для кабинета редактора крупной газеты. Сам Билл Уильямс, озабоченный исходом предстоящей встречи куда более, чем ему хотелось признавать, был к тому же несколько выбит из колеи, не утихающей враждебностью служащих ресторана. Он совершенно не понимал, в чем причина. Но почему он не может приехать сюда на лодке? В баре Билл Уильямс усадил своих гостей за столик и заказал напитки. Напитки подали далеко не сразу. Бар успел заполниться народом и снова начал пустеть. Старший официант в строгом смокинге принялся раздавать меню и провожать гостей в обеденный зал, всех, кроме гостей Уильямса. Рассерженный таким пренебрежением, билл Уильямс попросил у старшего официанта меню, Когда тот проходил мимо, видя за собой улыбающихся клиентов, старший официант нахмурился, ответил: "Да, конечно" и вернулся только минут через 5. Миссис Робин Докинс вся кипела. Она не привыкла, чтобы с ней так обращались, и с нетерпением ждала, когда же Бил Уильямс наконец поставит официантов на место. Уильямс дважды напомнил о себе, и все же они были последними, кого проводили из бара в обеденный зал. И место им дали самое худшее, где-то в дальнем углу. Билл Уильямс был уже готов врезать кулаком по нагло ухмыляющейся роже старшего официанта. «Это невозможно!» – думала миссис Робин Доукингс. Заказанный ей обед запоздал, и был подан остывшим. Эв Гарольд Филд и Руссель Моутсли пытались определить, насколько этот парень пригоден для поста редактора, зачем, собственно, они и приехали. Но им мешала грубость официантов. Билл Уильямс, бессильно стискивавший кулаки, потребовал от официантов вести себя повежливее. Но все оставалось как было. Когда миссис Робин Долкингс попросила кофе, ей небрежно бросили кофе в баре. Все столики в баре к этому времени были заняты. Миссис Робин Долкингс, не оглядываясь, решительно направилась к выходу на автостоянку. Эв Гарольд Филд и Руссель Моутсли кивнули Биллу Уильямсу и туманно пообещали сообщить о своем решении. Билл Уильямс еле успел сунуть Гарольду Филду папку, которую лелеял весь вечер. Эф Гарольд Филд папку взял, хотя вид у него при этом был такой, словно в папке динамит. И вслед за миссис Доукингс и Руссель Молдсли направился к машине. «Я же вам говорила!» принялась зудеть миссис Робин Доукингс. Она выпитила челюсть и бешено рванула с месту сапливый мальчишка, который даже сэндвича заказать не умеет. М-м, у меня сложилось впечатление, что этот Уильямс готов был ударить старшего официанта, но его останавливало присутствие окружающих, заметил Ф. Гаррольдфилд. Чушь, отрезала миссис Долкингс. Но Ф. Гаррольдфилд знал, что не ошибся. Он ощупал папку, которую сучил ему Уильямс, и решил утром все-таки почитать то, что в ней содержится. Билл Уильямс вернулся в обеденный зал. Зал уже опустел, и его прибирали к утру. Билл потребовал старшего официанта. Никто из занятых делом младших официантов не спешил выполнять его просьбу. Но, наконец, один из них соизволил сказать Биллу, что старший официант уже закончил работать и, И он шёл домой. Гнев бурлил в Билли Уильямсе и требовал выхода. Бил встал как вкопанный и потребовал встречи с тем, кто сейчас за старшего. Официанты принялись переминаться с ноги на ногу, туристам с лодок полагалось уходить тихо-мирно, а у этого был такой вид, словно он вот-вот побросает их с причала в реку. Наконец, один из них Неуверенно предположил, что ему, возможно, стоит встретиться с директором. "Да, и немедленно", заявил Билл Уильямс. Директор, сидевший в маленькой комнатке в конце коридора, начинавшегося позади стойки бара, оказался импозантной дамой в длиннополом ало-золотом восточном халате. Дама сидела за столом и считала выручку. Она не предложила Биллу Уильямсу присесть, но он всё равно сел. Дама высокомерно взглянула на него. "Мне сказали, что у вас какие-то жалобы", произнесла она таким тоном, словно считала это совершенно невозможным. Билл Уильямс красочно описал свой испорченный вечер. Директорша не проявила особого удивления. Когда вы заказывали столик, сказала она, не оспаривая того факта, что столик был заказан, вам следовало сообщить, что вы приплывёте на лодке. Это почему ещё? Мы не принимаем лодок. Почему так? Туристы с лодок безобразно себя ведут, ломают мебель, шумят, гадят на пол в уборной. У них сумасшедшие дети. Они жалуются, что цены слишком высокие. «Я заказал столик, как полагается!» — твердо и решительно заявил Билл Уильямс. «И я недоволен! Я очень недоволен!» До директорши наконец дошло, что она, возможно, не права. Она передернула плечами под алло-золотым халатом, облизнула губы и упрямо повторила. «Вам следовало сообщить, что вы приплывете на лодке. Вам следовало сказать об этом». Когда вы заказывали столик? Так-то мы были бы готовы. Когда я заказывал столик, вы не спросили, на чём я приеду, перебил Уильямс. Вы не спросили, приеду ли я на Rolls-Royce, на тракторе, на велосипеде или вообще приду пешком? Мои гости приехали на Daimler, и вы обошлись с ними так, точно они собирались украсть у вас столовое серебро. Директорша встряхнула прической, поджала губы и невидящим взглядом уставилась на разобиженного клиента. Директорша хотела, чтобы клиент ушел. Она была не в настроении грызться, а Билл Уильямс был именно в таком настроении. Но он почувствовал, что сопротивление директорши угасло. И, как всегда, когда ему случалось одержать верх, Его врождённость тоже приутихла. Бил участо говорили, что терять длительность опасно, но он не умел добивать поверженного противника. Он резко встал, вышел на свежий воздух и спустился по тропинке к реке, к своему синему диванчику. Бил переоделся, убрал тент, дождя всё равно не предвиделось. Залез в спальный мешок и улёгся глядя в ясное ночное небо он знал, что потерял шанс сделаться редактором ежедневного турбадура всю ночь он не спал прокручивая в голове незаслуженные унижения и сожаления что не устроил публичного скандала но разве публичный скандал помог бы ему добиться места да нет скорее это просто сделалось бы очевидным анекдотом. А так, если Билл правильно понял выражение лица миссис Робин Долкинс, это просто снабдило бы её очередным "Я вам говорила" в их междоусобных войнах. Билл обдумывал планы мести, сомневаясь, впрочем, в своей способности осуществить их. В качестве редактора он мог бы потребовать от своего корреспондента того самого, который так расхваливал этот ресторан, а публиковать разгромную статью. А как рядовой гражданин, он мог только обходить этот ресторан стороной. Рассвет не принёс ему сладких снов. Когда стало совсем светло, бил встал и принялся собираться в дорогу. Хотя путешествие утратило всю свою прелесть. Из следующего городка вниз по течению он позвонит в Лейчленд на лодочную станцию и попросит их забрать лодку. В это время по тропинке спустился тот самый официант в тёмном костюме. Только на этот раз на его лице уже не было самодовольной ухмылки. Директор предлагает вам кофе, сказал официант. Кофе? Да выпить кофе в баре. Он повернулся и ушёл, не дожидаясь ответа. Бил Уильямс даже не знал, что делать. Что это? Знак примирения, извинения? Ему не хотелось ни того, ни другого. Но, может быть, кофе это только предварительно, а вообще директорша собирается вернуть ему деньги? Может, она наконец поняла, что за вчерашнее возмутительное обслуживание платить не стоит. Ничего подобного. Да, Билл Уильямс сердился и не из-за денег вовсе. Его изгнание из голоса обошлось новым владельцам газеты в несколько ноликов в их доходах. И тем не менее, входя в ресторан, Билл готов был, хотя и неохотно, принять деньги обратно. Но никто не предложил ему ни пенни. Билл Уильямс вошел в бар. Окна были еще занавешаны, и в баре было сумрачно. Медленно вошел официант, поставил на столик поднос с чашкой и блюдцем, молочником, сахарницей и фарфоровым кофейничком, и все. В холодном изумлении Билл Уильямс выпил две чашки кофе. Правда, надо отдать должное, кофе был хороший и крепкий, но никто не пришёл и не извинился. Может, кофе и был знаком примирения, но Билл Уильямс воспринял это как оскорбление. Допив вторую чашку, Билл Уильямс встал из-за столика и открыл входную дверь, за которой был маленький холл, а за ним дверь на автостоянку. По закону, в Британии на двери каждого заведения, где разрешено продавать спиртные напитки, должна висеть лицензия, в которой указано имя владельца. У Билла еще не было конкретного плана отмщения, но он хотел хотя бы знать, как зовут человека, который его так оскорбил. Владельца ресторана на стержне звали Полина Кинсер. Кинсер. Странное совпадение. Билл Уильямс вернулся в бар и обнаружил там вчерашнюю даму-директоршу, окруженную четырьмя официантами. Официанты явно чувствовали себя неловко в роли телохранителей, но они больше всего заботились о том, чтобы хозяйке было не в чем их упрекнуть. «Полина Кинсер, это вы?» – медленно спросил Билл Уильямс. Дама неохотно кивнула. «Вы хотите принести мне свои извинения за вчерашний вечер?» Она не ответила ни «да», ни «нет». «Вы не знакомы с неким Деннисом?» Молчание сделалось тяжелым. Полина Кинсер мрачно смотрела на него, очевидно, не чувствуя за собой никакой вины. «Вильямса!» разбирало дикое желание шарахнуть дамочку об стенку и вытрясти из неё хоть какие-то извинения остановило его отнюдь не милосердие а исключительно мысль о наручниках